Сто девяносто восьмое. Апрель седьмое. Надо принять явление ритма как основу сущего. Как великая река неуклонно несет в океан свои воды, так и ритм, утвержденный, устремляет дух к избранной цели. И там, где человеческая мощь паникает в бессилии, там ритм силу дает продолжать продвижение. У природы можно учиться. Пронизано ритмом от низа до верха. Ритмично движение звезд. Ритмично пульсирует атом. Ритмично биение сердца. Ритмично смена времен года. Ритму подчинено все. Весь проявленный космос пульсирует ритмом. На этой основе можно строить прочно и надолго.